Глава девятнадцатая. Дима. «Сань, слышь?» Пихаю друга в плечо, заставляя его вынуть из ушей наушники. Мы в дороге уже два часа, и все это время я не могу перестать думать об одном и том же. «Вопрос есть». «Валяй», — зевает он. «Как ты понял, что в Ленку влюбился?» Спрашиваю, а тот сразу ухмыляется, гаденька так, понимает, к чему клоню. «Не знаю», — пожимает плечами, — «не понимал, просто влюбился и все, с первого взгляда. Она особенная, понимаешь?» «Понимаю», — цежу сквозь зубы, — «потому что, блин, я реально понимаю, эта звезда тоже особенная». во всех смыслах, волосы вот даже розовые. Ни у кого вокруг нет таких, а у нее есть. Никто не спорил со мной, а она — да. Шутки мои никому не нравятся, кроме нее. И на весь стадион за меня тоже еще никто никогда не болел. А она — да. «Дим, тебе Палыч яйца отрежет». говорит Саня, быстро считывая мое настроение, ну или то, что я в ее сторону пялюсь всю поездку. Прям твоими же коньками и отрежет, или клюшкой бьет. Да не за что отбивать, нет у нас с ней ничего. И ты, конечно, как настоящий принц, не будешь трогать дочь короля». а просто отойдешь в сторону и будешь ждать, пока папенька подберет ей подходящую партию, — ухмыляется он, — дебил. Такого я не говорил. Но что, если у нас будет все взаимно? Он тогда меня не тронет. Какой резон ему делать больно своей же дочери? Ну, для того, чтобы она в тебя втрескалась, надо ее добиваться. Ты же в курсе? — спрашивает Саня, — у меня, словно я совсем дурак. И как раз за это Палыч тебя порешит. Прорвёмся. Я, возможно, первый раз в жизни влюбился. — Слушай, — начинает Саня, снова зевая, — не хочу, конечно, говорить о тебе плохо, но ты у нас в целом парень любвеобильный. У тебя каждая красивая девушка на улице — Повод подкатить и подраться за неё же с её ухажёром. Выводы-то непоспешные? Или тут запретный плод сладок? — Не в запретах дело. У меня ёкает, понимаешь? — говорю ему. — Он должен понять, у него же тоже ёкало. Никогда не было такого. Я не смотрю на неё, как на просто красивую девчонку, Всё иначе как-то, не могу понять как, она мне сразу понравилась, но я думал, как обычно, проходящий вариант, отпустит быстро, не отпустила. И эти четыре дня с ней рядом… Пипец, блин, я как школьник рядом с ней расплываюсь. Чё это, а? — Ну, спроси ты у меня подобное год назад, я бы сказал. что ты умом тронулся, — ржет он. А сейчас скажу, что, походу, реально влюбился. Но цель ты выбрал себе, конечно, не для слабаков. Не выбирал я, — психую на него почему-то. И не цель она, плохо звучит. Оно само все как-то. Ну, удач тебе, что я скажу, — «Если что, тебе венок из каких цветов заказывать?» «Да пошел ты!» Закатываю глаза. Бесит. У нас вообще в команде выражение уже много лет от Савы есть. Все его знают, всегда работает. Оно было первым, что я вспомнил, когда подумал о Диане. «Если ты задумался, что влюбился, ты влюбился. И вот дурость вроде, а работает». «Остановка, пятнадцать минут! Разомните кости!» — говорит нам всем Палыч. Мы тормозим на какой-то заправке на трассе, все разбегаются, как тараканы, размяться, сходить в туалет или купить что-нибудь пожрать. Машинально иду за Дианой, которая сонно топает к прилавку со сладостями. Мне пока самому интересно наблюдать за своими эмоциями при виде ее, но улыбка сразу как у идиота появляется. — Доброе утро. Останавливаюсь позади неё и шепчу негромко, но она всё равно вздрагивает. — Блин, Горин, напугал! — ворчит она, тут же зевая. — Чего тебе? — В очереди стою, — ухмыляюсь. — А, проходи, я ничего не буду. Она так смешно выглядит сейчас, сонная, как воробушек. складывает руки на груди и сжимается в комочек. Я снова цепляюсь за то, что она в моей толстовке, только пропахла та уже полностью Дианой. Запах шоколада и клубники — божественное сочетание. Она уходит от прилавка, так ничего и не купив. Бестолковка. Судя по всему, питается, чёрт-те как. Не первый раз уже замечаю. Покупаю несколько шоколадок, на которые она смотрела, и бегу на улицу искать ее. Она стоит недалеко от нашего автобуса, ровно в той же позе замерзшего воробья, как будто бы спит стоя. Желание срочно ее обнять, как-нибудь вообще объяснимо или нет? Вообще происходит что-то ненормальное. По сути, что такого случилось, что меня в секунду переклинило? С другой стороны, тот крик поддержки во время игры — это не просто дорогого стоит, это стоит всей жизни. «Не спи! Замерзнешь!» Подхожу к ней и натягиваю на ее голову капюшон, пряча от ветра шею. Все еще не жарко, особенно вечерами. «На! Лопай!» Протягиваю ей шоколадки, а она смотрит на них, как завороженная — И почему-то не берет. «Это что?» «Шоколад. Познакомься. Сладость такая». Закатываю глаза. «Очень смешно», — фыркает она. «Почему ты его принес мне?» «Господи, дай мне сил, а?» Говорю я, поднимая голову. «Когда человек что-то дает другому человеку, это означает, что он хочет ему это отдать. Понимаешь?» «Обычно это в самом детстве еще объясняют, но раз нужно сейчас, то...» идти в задницу, блин! Я серьезно!» — психует она, сводя брови к переносице и неожиданно шлепая меня по груди. «Я не просила покупать мне шоколадки!» «Ну, выкинь!» — пожимаю плечами и запихиваю ей их в руку, потому что иначе мы тупить будем до послезавтра. — Уважаемое сердце, ты не могло бы на кого-нибудь более сообразительного ёкать, а? — Ты не просила, а я захотел. Это несложно. — Не смей влюбляться в меня, Горин. Ты прекрасно знаешь, что это ничем хорошим не закончится, — выдает она мне и смотрит ровно в глаза, зараза такая. Больно, больно, раня этими словами в самое сердце, даже не подозревая, что я уже... Пф, делаю вид, что она сморозила глупость, а внутри себя надеюсь, что она не слышит бешеный стук моего немного ушибленного теперь сердца. «Шоколад не равен любви, Громова!» Копирую ее, называя по фамилии. «Может, я подружиться хочу?» «Я на всякий случай предупредила», — говорит она и наконец-то открывает одну из шоколадок. Решаю не отвечать. Я понимаю, зачем она это сказала, но еще сильнее понимаю, что адекватного ответа из меня не выйдет уж точно. Глупостей могу наговорить, потому что придурок, именно поэтому выбираю молчать. Так и стоим молча. Она лопает шоколадку, прикрывая глаза от наслаждения, а я влюбляюсь в нее еще сильнее. Романтика, чтоб ее. — Три минуты и едем! — звучит голос Палыча, и он тут же появляется около нас. — Так, Горин! — басит вдруг, а потом замирает. Смотрит на меня, на Диану, на шоколад в ее руках и на капюшон на голове. — Я? — Ничего, — выдает внезапно. — Живи пока. — Давайте по местам. Не знаю, что это сейчас было, но яйца мои пока на месте, а это уже плюс. Кажется. А дальше мы едем уже до Москвы без остановок, просто тупо спим. Приезжаем в полночь, У ледового дворца, как обычно, толпа девчонок, встречающих своих фениксов. Никогда не парился по поводу того, что меня никто не встречает и не провожает. Это у всех загоны какие-то были по этому поводу, что там все с девчонками, а кто-то без, страдали, ходили. Вроде как не в этом счастье, не? Но мы выходим из автобуса и я вдруг понимаю, что в этом. картина маслом приехали все и с шарами стоят и кричат поздравления. Маленькая лиска стоит и кутается в огромного размера свитер кажется это савы, поглаживая такого же огромного размера живот. Шутка о том, что это тоже савы вертится в мыслях, но не решаюсь ее даже там закончить. рядом с ней колосова обнимает и гладит по плечам. Потому что коротышка от чего-то рыдает в захлеб, а когда Сава к ней подходит, слышу почему. Соскучилась, говорит, очень. А Ришка где? спрашивает у своей колосов. Мама твоя осталась побыть, а я к тебе сюда. Хихикает она. Алёнка наша, пусть и не наша уже давно, а женских команд, но все равно наша. Висит на Серёге, точно как Ленка на сане. С трудом отцепляю её, чтобы поздороваться. Мы дружим. И прицепляю обратно. Пусть обнимаются. Ковалёвы и так вместе были. Этим больше всех повезло. А Сабирова вместе с Захаровой уже вовсю трещат о том, чему новому научились их дети за эти четыре дня. Если хоть кто-то скажет, что Феникс — Это не одна огромная и самая родная семья в мире, я посмеюсь тому в лицо, честное слово. Смотрю на все это с улыбкой, но ловлю себя на том, что с грустной. Докатился Горин. Все, уже не спасти. Проще кремировать и забетонировать куда-нибудь в стену. За десять минут переобулся во мнении. Попробуй тут иначе. Когда вокруг... Разве что не купидоны летают. Все рассаживаются по машинам, едут по домам. Палыч дает завтра выходной. Прощаемся со всеми до да послезавтра. Забираю свою сумку из багажного отделения, ищу в приложении такси. Никто ехать не хочет, как обычно. Еще ждать придется. А на хвост падать никому неохота. Все домой к семьям спешат. Не хочу наглеть. — Горин! — зовёт меня Палыч. — Сюда иди. Подхожу. Он закидывает сумки в багажник. — Да, Виктор Палыч. — Ты чего не едешь? — Да такси жду. Взмахиваю телефоном, показывая приложение. Не едет пока никто. — Садись давай. Сумку кидай. Подвезём. — Да ладно, Виктор Палыч. Неудобно как-то. — Неудобно на лыжах. когда все на коньках, а это удобно. Сумку кинул, в машину сел. Ясно? Ржу, киваю. И спасибо, что за дочь заступился. Ценю. Но руки не распускай, вырву. Кусаю щеки изнутри, чтобы не расплываться в улыбке слишком сильно. Иначе он меня не усадит в машину, а мордой об капот треснет. Но блин! Заработал я таки бал у Палыча, видимо. Даже то, что руки обещал вырвать, уже не так страшно. Хотел бы вырвать, давно бы вырвал уже. Кидаю сумку, как велено, сажусь на заднее сиденье. Диана сидит спереди, уже проснувшаяся и почти не сонная. Грызет вторую шоколадку. Оборачивается ко мне, удивляется. — Привет, — говорю ей. Улыбаюсь. — Ты меня преследуешь? — Да. — Страшно? — Не очень. Почему-то тоже улыбается. Палыч садится в машину, мы замолкаем. — Мне приятно, врать не буду, но и наглеть не хочется. Все-таки я еще в подвешенном состоянии. Повезло на матчах нормально сыграть, а то бы летел из команды быстрее шайбы. Адрес... Спрашивает, где живу, называю ему, и он почему-то от удивления поднимает брови. «О, соседи, значит?» Бормочет что-то себе. «С кем соседи? Он знает кого-то, кто живет в моем доме?» «Видимо». Едем молча, да и тут не особо далеко. Заезжаем во двор, и я снова вижу машину этого придурка. Он за теткой моей таскается, уже хрен знает сколько, пугает ее. Я с ним раз пять дрался, наверное, он ни черта не понимает, ни кулаки, ни русский язык. Не знаю, как еще объяснять, но при виде его у меня кровь в венах вскипает. «Приехали», — говорит Палыч. «Выходит, чтобы открыть мне багажник, но я уже иду к тачке, забывая даже о сумке». Меня трясет от злости, потому что знаю, как Марина ночами не спит из-за него, рыдает от кошмаров. У меня родители погибли, я был самым конченым подростком в мире, и никого, кроме нее, у меня не было. Могла отказаться, забрали бы в детский дом и была бы права, но нифига. Она меня на свою шею посадила и тянула одна, терпела мой характер. Всё терпела, воспитывала. Она мне больше как старшая сестра, конечно, но хер я кому дам ее обижать. Иду к тачке, пинаю сразу колесо. Палыч даст мне пизды за такое поведение, но тут иначе никак. Буду объясняться. «Горин, а ну стоять!» орёт он мне и летит следом, хватая меня за плечо ровно за секунду до того, как моя рука ударяется о стекло со стороны водителя. — Ты что, болезный, совсем охренел? — Виктор Павлович, прости, но тут реально иначе никак уже, — говорю я, тяжело дыша от адреналина. — Ты откуда знаешь его вообще? — Он тётку мою преследует за... достал, короче... «Марина — тетя твоя», — говорит он с удивлением, заставляя меня на секунду охренеть. «Он знает Марину?» «Моя? Вы знакомы?» «Немного», — закрывает он глаза, сжимает пальцами переносицу и почему-то ухмыляется. «Дурдом!» «В машину сядь, я поговорю тут». «Виктор Палыч, бегом, я сказал!» Рычит он на меня, и я отхожу обратно к его тачке, но вообще ни черта не понимаю. Откуда он знает Марину? Почему он собирается сам разговаривать с этим куском дерьма? И в целом, что происходит? Наблюдаю за тем, как Палыч почти вежливо стучится в окно этого Паши. но, судя по выражению его лица, разговор там не очень вежливый. Блин, Санта-Барбара какая-то. — Что происходит? — шепчет Диана. Я стою около автомобиля, а она опускает стекло, чтобы спросить. — Я ни черта не понимаю, но если кратко, то мудак на этой машине преследует мою тетю, но, видимо, Палыч с ней знаком, поэтому пошел поговорить с ним сам. «Твоя тетя Марина? Из ресторана Тимура?» «Вы чё все знакомы с моей тетей?» Удивляюсь, а самому капец как интересно, откуда. Но разговор там переходит на повышенные тона, а Палыч у нас всегда ярый противник драк, поэтому я не нахожу ничего лучше, как «набрать тетки. У придурка при ней всегда язык в жопе. Заткнется и свалит. И пока мы тут, точно ничего не сделает ей. — Алло, Марин, не спала? — Нет, — отвечает. — Тебя жду. Скоро? — Да я у подъезда уже. Стою, наблюдаю, как наш тренер, Палыч, болтает с твоим бывшим. — Что делает? — вскрикивает она. — Господи! «Я сейчас!» — бросает трубку, и, я уверен, уже бежит вниз. «Я ничего не понимаю», — шепчет Диана. «Я тоже». Хмурюсь и киваю. Тем временем Паша выходит из машины, что-то пытается предъявить Палычу, но тот ему и слово вставить не дает. Он не дерется, хотя я бы давно уже по челюсти дал пару раз. но словесно его разматывает так, что тому остается только стоять и слушать, почему нельзя обижать красивых женщин. Вот это кинчик на ночь глядя. Марина выбегает из подъезда в одном легком халате. Бестолочь еще одна. И, повторюсь, бестолочь бежит в самый центр разборки. «Куда собралась?» Перехватываю ее. «Ты дурочка? Скажи мне». «Дим, как вообще до этого дойти могло?» — спрашивает она, чуть не плача. срывая с себя толстовку, укутываю ее, посмеиваюсь в моменте, что раздаю свои вещи, как будто у меня за углом завод этих толстовок стоит. Они меня подвезли. Я взбесился, что мудак опять тут. Но Палыч почему-то решил, что разобраться надо именно ему. Может, объяснишь, как так случилось? «Ох, черт!» «Я сказала Паше, что Витя — мой жених», — кусает она губы. «Ты сказала Паше что?» У меня челюсть падает на землю от услышанного, и башка кипит просто неимоверно. «Я куда вообще попал? Ехал просто домой!» «Что я дура?» — чуть не плачет она. «Господи, да прекратите вы!» — кричит она в сторону Палыча и придурка. — Не могу называть его иначе. — Хватит! Остановитесь! Уезжай! — говорит она бывшему. — Просто проваливай! Неужели это так сложно? — А неужели так сложно было не становиться шлюхой? И... — Удар. — Оу, фак! Палыч взмахивает рукой, сжимает и разжимает пальцы, а потом поднимает его за шкирку, и буквально зашвыривает в машину как тряпичную куклу. Еще раз ты, сука, скажешь ей что-то подобное, я тебя найду и закатаю под лед. Ты понял меня? Он захлопывает дверь его тачки, а потом поворачивается к нам. А тут картина маслом. Мне даже закурить хочется. Марина вся в слезах стоит в халате своем. Я просто в ахере. Дианка, как оказалось, рядом и примерно с такими же эмоциями, как у меня. — Горин, — говорит Палыч мне, — ты не видел ничего. Усёк? Усёк, Виктор Палыч? — киваю. — Я великий слепой. — Господи! — закрывает Марина руками лицо. — Начинает рыдать и уже через пару секунд делает это в крепких объятиях Палыча. «Если можно охренеть сильнее, чем я охренел от того, что Палыч умеет решать вопросы драками, то я вот сейчас все-таки охренел еще больше!» «Пора валить!» — шепчу Дианке, и она хихикает. «Он тоже так подумал!» кивает она на тачку мудака, который наконец-то уезжает отсюда. Не навсегда, к сожалению. Драками его не возьмешь, но все равно победа. «Итак», — слышим мы слова Палыча, «твой племянник — один из моих детей, и ты молчала об этом?» «Итак, вы обнимаетесь с моей тетей», — пародирую я его, «и даже ни разу не зашли на чай?» «Итак, кто-то сейчас точно получит по шее!» — шипит Дианка и даёт мне подзатыльник. «Итак», — резюмирует Марина, — «если никто не спешит, то, наверное, нам и правда пора всем вместе выпить чаю. И мы идём к нам в квартиру самой необычной компанией, которую только можно было представить. Интересно». Во что это выльется в конечном итоге?